Глава 16. Месяц спустя. Помню, как в доме мы мастерили на уроках труда самодельные календарики и зачеркивали до Нового года каждый день даты. Кто будет винить ребенка за то, что он пусть и не верит в Деда Мороза, но отчаянно желает налопаться конфет и снова ждать целый год, когда это случится опять. И даже с учетом того, что нам периодически давали конфеты на чаепитиях, иногда покупала воспитательница. За хорошую четверть без строек нам давали на линейке по 100 рублей, и мы тратили их на сладости. Так же, как и на день рождения, директор вручал нам шоколадки. Но это не то. Те самые конфеты из подарка от администрации области, от государства и администрации района? В них таились самые дешевые, но почему-то самые вкусные. Целых три мешочка сладостей, которых ты смешиваешь в один большой и жуешь на завтрак, обед и ужин. Конечно, дозированно но все же так много. Так к чему это я? Время. Мы всегда ждем чего-то. За ожиданием порой пропускаем нечто важное, но упрямо верим, что оно пролетает быстрее, когда твоя задача стоит на определенное число. У меня всегда так было. Ставишь отметку в календаре и шагаешь к этой дате. А она пав и наступает. И ты такая «Ого, как быстро!» Даже не заметила. Но самое забавное, что уже забыла, как шли числа к назначенной метке. Потом это становится не так уж и важно. Прошел месяц. И не то, чтобы я считала намеренно, но, черт возьми, тридцать дней. Уже зима наступила, и меньше чем через месяц будет Новый год. Тот самый праздник, который я встречу лежа в этой палате. Скорее всего, одна. Мне должно быть грустно? Наверное, есть немного. Я часто размышляю о том, что люди живут дальше, как и я. Только у них все привычно. Они, возможно, считают свою жизнь рутиной, но по-настоящему не понимают, что бывает хуже. И все-таки грустно ли мне? Да. Происходит переосмысление каких-то поступков, невысказанных вовремя слов. Особенно бесит вспоминать разговоры и думать, что могла ответить иначе. Но это так забавно. Ты воспроизводишь диалог и вставляешь новые обдуманные варианты, Гордишься собой. Я думала о Паше. Запрещала себе, и потому случалось это нечасто. Но эти мысли о том, что делает он сейчас, как устроился на новом месте, все ли получается. Я ругаюсь на себя, обзываю глупый. Мой телефон молчал все это время. Он сдержал обещание. Исчез совсем. Но так как я всегда была в его руках, он был моим источником тепла и поддержки тем, кто обнимал в минуты боли. Сейчас я по привычке хотела этих рук. Хотелось, как капризной девочке, пожаловаться, сказать, как мне плохо, но вместо этого я тихо плакала. лежа на спине, смотрела в потолок и позволяла горячим слезам стекать в волосы тонкими прозрачными дорожками и намочить их. Потом растирала слезы по щекам и долго смотрела в окно, пока окончательно не успокаивалась. Мои сходящие и входящие были с единственным номером — Люда. Иногда писал даже ее сын, который обещал приехать на новогодние каникулы и не вылазить из моей палаты, развлекать и рассказывать о том, как он учится. Иногда я натыкалась на номер Антона, но останавливала себя от того, чтобы ему написать. Мне казалось это неправильным, ведь после моего последнего ответа на его сообщение он больше не написал ни разу и не позвонил, как и я сама. Потому что я узнала о беременности, у меня шел развод и, откровенно говоря, не было времени». Я не хотела быть несчастной подружкой-сироткой, которая ищет утешение в старом друге. Это глупо. Раз в неделю ко мне приходит психолог. Мы говорим о разном. Это не какие-то сеансы терапии, потому что у меня проблемы, и я попросила об этом. Нет, просто беседы. Скорее всего, они просто проверяют меня на вменяемость. Ведь еще два месяца восстановления. А это, как оказалось, немало. Почти месяц спустя. Время идет то быстро, то медленно. От процедуры к процедуре. Это приятный момент в некотором смысле. Меня перекладывают, освобождают от лангеты, которые держат мой позвоночник в неподвижном состоянии, протирают тело и разминают слегка. Мази от пролежней. И вроде бы это так рутинно, но я радуюсь этим моментом, хотя поначалу это сильно сковывало эмоционально. Было стыдно. Ноги по-прежнему не чувствуются, и иногда паника берет свое но я должна верить в лучшее, я просто обязана. Внутри я будто вырастаю, становлюсь другой женщиной. Любовь приобретает иной смысл, ценности также претерпевают изменения. Паша остается в моих мыслях недолго. У меня есть куча времени помнить его, думать, но на самом деле для него я оставляю не так много места. Я любила его так же сильно, как некоторое время назад ощущала себя растоптанной и разбитой. Сейчас это изменилось. Я навсегда запомню, чего лишилась, что потеряла по собственной глупости. То решение было принято мной, и я буду последней лгуньей, если скажу, что не винила его. Мне это было необходимо. Сначала срабатывало, а потом... Потом разум очистился от жалости, и я восприняла ситуацию, как и должна была. Но правда в том, что так или иначе жизнь не стоит на месте. Он живет дальше, и я сделаю так же». Я также узнала, что в той аварии пострадало много человек. Тот гололед был неожиданным для водителей, и когда закружило, никто не смог обойти тех, кто находился на трассе. Мужчина, что вел то самое такси, пострадал так же сильно. Хотя нет, не так, но я рада, что он жив и здоров. И я знаю это потому, что он приходил ко мне, приносил цветы и фрукты. Не знаю, почему он это сделал, но я была приятно удивлена. А еще давно не получала цветов. Мы мило поговорили, с ним была и его жена. Они сказали, чтобы я рассчитывала на них, если мне понадобится помощь. Я была благодарна им за это внимание. Я была искренне благодарна. «Итак, Диана, как мы сегодня себя чувствуем?» Врач вошел на плановый осмотр и вырвал меня из мыслей, в которые я погрузилась, убрав недочитанную книгу в сторону. «Кажется, как никогда хорошо. Я улыбаюсь ему». Он смеется и садится у моей кровати и что-то пишет в карте. Медсестра стоит неподалеку и тоже сияет. Видимо, морозное утро всем подняло настроение. Это радует. Сегодня мы планируем сделать рентген. Медсестра тут же записывает за врачом. Отследить динамику восстановления будет полезно. Большая часть времени прошла, и нам стоит поговорить о реабилитации. Приходит время обсудить этот момент. Он скрещит пальцы обеих рук и смотрит выжидательно. Я уже привыкла к его доброму лицу. «Хорошо. Дело в том, что в нашем учреждении нет такого функционала. И скажу прямо, это платное мероприятие, я говорил вам об этом в самом начале». «Финансы. У меня все еще есть деньги, но уже не так много. Здесь я прохожу восстановление частично на платной основе. Я рада, что копила долгие годы и также рада, что не купила ничего с Пашей из недвижимости». Иначе я бы не могла оплатить ничего из того, что мне было бы необходимо сейчас или в скором будущем. «Значит, мне придется делать это в другом месте?» «Именно так. Я могу дать несколько рекомендаций по учреждениям, с которым знаком и общался с врачами, с пациентами, которые прошли их клинику, восстанавливаясь после сложных случаев. Это было бы замечательно. Тогда я подготовлю для вас информацию и после обследования принесу». Мы с вами обсудим все моменты, и я лично пошлю направление в больницу, чтобы вам приготовили место. «Скажите, а это дорого?» «Зависит от места. Возможно, я смогу добиться некоторой скидки. Одна из клиник находится на окраине Москвы, я с ними работаю чаще всего. Пока что отложим разговор на пару часов. Мне нужно сделать обход, и медсестра придет за вами». «Договорились. И спасибо». После прогулки по коридорам огромной больницы я возвращаюсь в палату ждать новостей. Там была очередь, и потому врач придет позже с результатами и обсуждением клиники. Я набираю Люду, и она тут же мне отвечает. Я говорила, что когда ты звонишь сама, я нервничаю. И тем не менее берешь трубку сразу. «Привет». «Привет, и переходи сразу к делу». «Нет, если я тебя отвлекаю». «Это я могу отвлекать, а меня никто не отвлекает, поэтому выкладывай». «У меня просьба». «Не могла бы ты проверить мои счета? Доверен же еще годится?» «Да не вопрос. А в чем дело?» «Прошло почти два месяца, и скоро я поеду на реабилитацию». «Поедешь?» «Функционала такого в больнице нет, поэтому мне найдут клиники, где я буду проходить восстановление. Это платно». «Так я слышу грусть? Ты же знаешь, что у меня есть накопление». «Нет, у меня должно быть на счету еще достаточно». «Не перебивай». «Если тебе будет не хватать до определенной суммы, а клиника будет самая лучшая, то мы ее оплатим. Это ясно?» Я молчу. «Потому что это так трогает сердце. Потому что... Просто потому, что я благодарна Богу, что она есть в моей жизни. Спасибо». «Вот и хорошо. У нас сейчас заканчивается завтрак, и пока мои будут готовиться к бизнес-ланчу, я схожу в банк. Хорошо». «Клиники рассматривай с качеством, а не по финансам. Я могу на тебя надеяться? Это не тот момент, когда отказываются от новой кофточки. Здесь гордость не нужна, Диана». Ее строгий тон, тот самый, который она применяет, чтобы влиять или даже пугать, говорит мне о том, что она реально готова даже приехать сюда и сделать все сама. «Я все сделаю правильно». «Умница девочка. Так, пошла я пинать этих улиток. Не хотят они работать». Я смеюсь И она отключается на секунду позже, когда я слышу, как она начинает отчитывать кого-то из ребят. Когда приходит врач, мы первым делом обсуждаем рентген. Он рассказывает о положительной динамике. И даже о том, что все за счет моего молодого организма происходит даже быстрее, чем он рассчитывал. А это значит, что не полные три месяца понадобится мне лежать здесь, прежде чем я уеду на реабилитацию. Этот вопрос становится вторым. Итак, вот пара буклетов. Я рассматриваю что-то типа книжечки. Голубое здание с синими окнами, как на тех высотках бизнес-центров. Просторный парк, так как снимки летом сделаны. Большой зал с тренажерами, бассейн. Массажные кабинеты. Все выглядит идеальным и очень новым. Палаты просторны. Даже на вид кровати выглядят удобными, несмотря на все эти держатели по краям. Ванная тоже хороша. И я предполагаю, что это именно то самое место, которое в Москве. Рассматривая последнюю страницу, я понимаю, что права это та самая? Да. Я начал с нее, потому что уровень самый высокий. Врачи, методики и все прочее. Объективно, эта клиника лучшая, но и самая дорогая. Другие мы обязательно посмотрим. В этой плюс в том, что персонала достаточно, чтобы к каждому пациенту приставить одного реабилитолога, и вся терапия длится рядом с одним человеком. Он отслеживает вас от и до. Вам не нужно будет каждый раз привыкать на новом этапе к новому врачу. Он уже будет знать вашу карту, и это, на мой взгляд, идеальный вариант. Я верю каждому его слову, потому что, просматривая другие буклеты, я вижу иные картинки. Они такие же яркие, но само состояние больниц не такое, и другие условия прописаны на страницах. И какова же разница в цене между этими вариантами? С некоторыми 200 тысяч, с другими 300. Мой язык словно западает в горло. Не потому, что я ожидала меньше суммы. Мне не жалко отдать эти деньги на свое лечение и свое будущее. Я просто надеялась, что будет немного меньше. Я не знаю, когда смогу работать, и это немного усложняет ситуацию, но если не отдать эти деньги, я останусь при к кровати, и это не мой вариант. Можно одну минутку? Конечно. И не забывайте, что у вас будет скидка, учитывая сумму, это немало. Хорошо, я сейчас. Беру телефон, и в этот момент приходит сообщение от Люды. Это выписка из банка. Мне не хватает. Поэтому я пишу ей в ответ. Спасибо. И сразу вопрос-просьба. Слушаю. Мне не хватит этих денег. Примерно тысяч сто пятьдесят, Ты не могла бы мне их одолжить? Можешь сказать врачу, что у тебя будут деньги оплатить всю стоимость. Спасибо. За это не нужно меня благодарить. Лучше приезжай, стоя уверенно на обеих ногах. С улыбкой я поднимаю телефон телефона глаза и отвечаю Аркадию Львовичу. «Свяжитесь с ними, пожалуйста. Я поеду в эту клинику». Откладываю отдельно тот самый буклет. «Хорошо. Точную дату я сообщу уже после Нового года, в первых числах января. Там снова сделаем рентген и будем готовить вас к перевозке». «Звучит отлично. Вот увидите, вам окажут самую лучшую помощь. Как раз то, что мне надо».